ячей махнул рукой ладно кончай понятно все а цифере исчислять умеешь умею кивнул тимофей уже более уверенно сколько будет семь прибавить девять тимофей снова наморщил лоб и поднеся к носу пальцы принялся решать сложную задачу 16 наконец выдал он ответ Подьячий одобрительно кивнул и окинул его цепким взглядом. «А скажи-ка мне, отрок, не болел ли ты лихоманкою, а ли какой иной болезнью?» Тимофей мотнул головой. «Со здоровьем у него всегда все было в порядке. Даже когда позапрошлой зимой под провалился, тогда же юшка из носа не пошла». Может, потому что завсегда с дядькой Козьмой после парной в прорбе окунался. А дядька Козьма париться любил, говорил, что от пара самое здоровье и есть. И зимой баню топил, через два дня на третий. Может, еще и потому, что зимой у него частенько ломные кости до да старой раны ныли, а баня ту боль снимала, да и летом улучал время попариться. А руки-ноги не ломал? — Нет, — снова мотнул головой Тимоха. — А ну разденься. — Зачем это? — удивился Тимофей. — А затем, что я так велю! — прикрикнул на него подьячий, но все же пояснил. — Осмотреть я тебя должен. Где какие шрамы, где кости выпирают, понятно? Тимоха несколько мгновений пялился на дьяка, потом нехотя потянул рубаху. — Подьячий осматривал Тимофея внимательно, мял пальцами живот, давил на глаза, заставил разинуть рот и выснуть язык. Видно, разумел в лекарском деле. А потом хлопнул его по голой спине и приказал. — Все, одевайся. — Эккий ты, братец, масластый. Одни кости торчат. — Ну да ничего. Коль кости есть, мясо нарастет. Подьячий уехал сразу после того, как закончил осматривать Тимофея. А где-то через два месяца, как раз на Илью Пророка, до них добрался сосед и рассказал, что был где в разрядной избе, где для них передали грамотку, из которой следовало, что аккурат к первому дню в году, то есть к первому сентября, доставить, Отрока, Тимофея, сына Дмитрия, из дворян Рязанских, в Москву. Еще в той грамотке был перечень того, что надобно Отроку Тимофею иметь с собой. Мать, прочитав сие, долго маялась, потом шушукалась о чем-то с дядькой Козьмой, а когда до указанного времени осталась всего неделя, дядька велел ему собираться. До Рязани они добрались верхами. Боевого коня в телегу не запряжешь, да и та телега, что у них на подворье была, вся старая и того гляди развалится. А отвлекать шумило в самый разгар уборки и без того скудного урожая, означало обречь себя по весне на настоящий голод. Так что поехали верхами. Но Тимофей этому только радовался поскольку в Рязань он ехал на настоящем батином боевом коне, серко. Тот был уже стар, но еще резв, и шел ходко. Рязань Тимоху поразила. Это ж сколько людей в одном месте собралось. Как же это они друг с другом не сталкиваются? Он ехал, разинув рот и крутя головой по сторонам. И если бы козьма еще перед городскими воротами не перехватил повод из Тимохиных рук, он непременно потерялся бы. Устроившись на постоялом дворе, козьма велел Тимохе ждать его, а сам, достав из переметной сумы батюшкину трофейную пистолю, куда-то ушел. Вернулся он через час, смурной и чем-то недовольный и уже без пистолей. «Пошли — Пошли! — кивнул он Тимофею. — Куда? — Снаряжать тебя будем, как в той грамотке указано. Тимофей удивленно воззрился на дядьку Козьму. — А денег-то откуда возьмем? — Есть деньги, есть! — отмахнулся Козьма. И тут до Тимофея дошло, куда пропала батина пистоля Он несколько мгновений неверяще смотрел на дядьку. Тот же сам его все время учил, что для служивого сословия воинское справа — первое дело. Сам, мол, не даешь, а оружие — обиходь. А затем со слезами в голосе произнес. «Дядька Козьма, как же это? Тоже тятина сбруя, воинская!» Но тот лишь сердито нахмурился и повторил. Пошли! и лишь потом когда они уже справили тимофею новый кафтан и пару нарядных рубах и настоящие сапоги из отличной юфти и охобень и даже нарядный кушак виновато пряча глаза пояснил не переживай тимофей дмитриевич я ж тебе сказал пистоля сияят для всадника не шибко сноровиста а я на оставшиеся деньги еще и Байдану-тятину поправлю. В этот раз он впервые назвал Тимофея вот так, по имени-отчеству. На Москву они приехали за день до указанного срока. Тимоха, которому казалось, что огромнее и многолюднее Рязани ничего себе и представить нельзя, завидев московские стены, только ахнул и всю дорогу донимал дядьку Козьму вопросами «А как?», «А что?», «А почему?», «А когда?» «И как это люди сподобились такие великие каменные башни построить?» Дядька Козьма отвечал степенно, но, похоже, и сам рабел. Тимоха подумал, что, может, и дядька Козьма тоже никогда на Москве не бывал. Смотры, как он сказывал, чаще всего проходили под Коломной или Каширой, а когда и еще дальше. А в разрядный приказ тятенька, по рассказам матушки, всегда ездил сам одного. И понятно, почему. Эван, сколько им пришлось денег выложить за ночевки на постоялых дворах до ямских станциях. Деревянные ворота в земляном валу с чистоколом они преодолели свободно. А вот в тех, что были в каменной стене, пришлось показывать грамотку. "Он вы кто?" весело отозвался нарядный стрелец. "Это вам в Китай-город надо, на подворье боярина Сабурова. Там все ваши собираются". Когда они проехали через огромную башню, Тимофей свесился на сторону дядьки Козьмы и тихо спросил: "Это что ж, дядька, Нам-то перече дальше от Москвы ехать надобно. На, в этот самый Китай-город. Дядька Козьма усмехнулся. «Да нет, Тимофей Дмитрич, этот Китай-город прям посереть Москвы стоит. он его стена впереди виднеется. А прозван так от киты, из которой раньше его стены устроены были. Примечание. Кита». Вязка жердей, которые используются при строительстве, в том числе и укреплений. Конец примечания. Тимофей ошарашенно кивнул. Да уж великий город Москва, Эван, сколько в нем городов разных построено. Подворье боярина Сабурова оказалось огромным и полным народу. Они спешились у распахнутых ворот, и дядька Козьма, стянув с головы шапку, осторожно приблизился к дюжему дворовому, стоявшему у ворот с бердышом в руках. Ну, чего тебе?" недовольно рявкнул тот. "Не подаю, на папертиди. Тимофей насупился. Конечно, дядька Козьма в изношенном армяке смотрелся не очень, но он вой русский, за русь кровь проливал. Так чего этот, этот мордатый так на него гавкает, окипес? Подумаешь, на Москве живет. Где бы та Москва была, коли не такие, как тятенька и дядька Козьма? Давно бы все в татарской неволе горе мыкали. Но дядька уже совал дворовому грамотку. Тот, брезгливо кривя губы, скосил взгляд на грамотку, Потом поднял взгляд на Тимоху. — Этот, что ли? — Этот пусть проходит. А сам ступай. Тут тебе не непостоялый двор. Дядька Козьма униженно закивал головой и торопливо подбежал к Тимохе. Скинув с седла мешок с его рухлядью, он помог мальчику спрыгнуть с лошади и, на мгновение замерев, тихо произнес. — Ну вот и все, Тимофей Дмитриевич. Довез я тебя, куда было велено.